Глава 12. Место действия неизвестно. Время действия неизвестно. Я обошел вокруг клетки, рассматривая впервые увиденного живьем плекса. Пришелец впечатлял. Гибкое тело постоянно находилось в движении, перетекая из одного положения в другое, Из-за этого в данный момент существо чем-то напоминало хищника из семейства кошачьих, а в следующий миг совершенно внезапно превращалось в нечто насекомообразное. Броня серебристых чешуек струилась, меняя окрас в зависимости от угла обзора. Длинные конечности заканчивались отростками, похожими на смесь выпущенных когтей и остро заточенных лезвий. Длинная шея то укорачивалась немного, то целиком втягивалась в корпус. Сидящая на ней вытянутая голова имела пасть, откуда выглядывал целый набор акульих зубов. Из задней части вырастал хвост, хотя хвостом это назвать трудно, так как порой он выполнял роль еще одной лапы, а иногда менял форму, превращаясь в косу или широкий тесак. «Охренеть!» – медленно протянул я, действительно находясь под сильным впечатлением. Существо не походило ни на одно земное животное, и в то же время несло на себе признаки разных видов. Впрочем, думаю, это всего лишь работа человеческого сознания, пытающегося найти хоть какие-то аналогии, чтобы не сойти с ума от увиденного. Это особь солдата. — пояснила Кассандра. Я медленно кивнул. «Квази-живые металлоорганические конструкты», — вспомнился отрывок из доклада по механоидам. «Верно. Ученые описали их именно так. Похоже, моя собеседница тоже имела доступ к материалам по инопланетным пришельцам. Он... Оно... Умеет общаться?» — осведомился я. Мне никак не удавалось оторвать от него взор. Эта странная неподвижность, оказывающаяся вовсе не неподвижностью, тело словно текло в бесконечном движении, при этом оставаясь на месте, очень странный эффект, притягивала взгляд, обладая завораживающим магнетизмом. Возможно, это еще одна защитная функция. Врагу будет труднее целиться при таком визуальном воздействии. «Умеет». «И довольно неплохо», — ответила Дева Огня. Мне наконец-то удалось перевести взгляд на нее. Выглядела ренегатка довольно спокойной. Видимо, уже привыкла. Лично у меня с момента, как брезент сдернули с клетки, внутри все время шевелился ком предчувствий чего-то неприятного. Плекс на уровне инстинктов вызывал настороженность своей запредельной чужеродностью — Его хотелось уничтожить на подсознательном уровне. Оно меня понимает? Конкретно нас с тобой сейчас? Не думаю. Но он хорошо общается на английском. Точнее, он передает цифровой код, который преобразуется в человеческую речь. Она протянула назад руку. В нее сразу лег планшет. Один из наемников всегда находился поблизости от Красной Королевы, выполняя роль помощника и личного телохранителя. Несколько манипуляций, пара нажатий на пиктограммы интерактивных программ и сенсорный дисплей украсился аккуратным окошком, разделенным на две части. «Откуда это?» – поинтересовался я, кивнув на экран. Кассандра, понимающий, приподняла брови. «Программа, переводчик. Только не говори, что ты ее скачала из интернета». — пояснил я. Саламандра качнула головой. — От него. Ее рука небрежным взмахом указала на Плекса. — Они заранее позаботились о средствах коммуникации. — Точно. Плексы хорошо разбирались в компьютерных сетях. Вирусная атака, выведение из строя средств связи и навигации, неплохая демонстрация войны в киберпространстве. Это сильно напугало техно, вынудив созвать всеобщую конференцию. «Хочешь поздороваться?» Кассандра хитро покосилась на меня. И я не ответил. Вместо того, чтобы побыстрее делать то, что от пленника, скорее всего, ждут, проявление любопытства, решил намеренно сломать рисунок проходящих переговоров. А это, как ни смотри, переговоры, пусть и замаскированные под обычную беседу. Дева огня давила, пытаясь незаметно получить преимущество, чтобы в дальнейшем быть первой. В паре всегда есть ведомый и ведущий. И сейчас она, из-под пыталась занять роль лидера в нашем общении. Этого следовало избегать. В идеале самому занять превосходящую позицию, но это мне вряд ли позволят, да и обстоятельства не располагали. Зато роль равного вполне допустима. Нужно лишь твердо стоять на своем, не поддаваясь на провокации. Как он проник за линию карантина, проигнорировав девайс в женской руке, осведомился я. «Разве там не стоят войска Еврокома? И если уж на то пошло, может, скажешь, где мы вообще находимся, раз уж мы такие друзья?» Она оценила демонстративный отказ от планшета. Кто-нибудь более слабовольный или более глупый, что вероятнее, уже тискал бы в руках устройство, общаясь с загадочным пришельцем. По губам Кассандры скользнула улыбка. — А мы друзья? — вместо ответа спросила она. Я повернулся к ней, отворачиваясь от клетки. Еще один жест, должен показать, что меня не так уж интересует содержимое. Нетипичное поведение для того, кто впервые увидел пришельца так близко вживую. Это тоже не осталось незамеченным. Сейчас мы присматривались, оценивали друг друга, стараясь понять, чего ожидать от противоположной стороны. «Полагаю, да?» Я обезоруживающе улыбнулся. Не знаю, насколько это помогло, но Кассандра помедлила, а затем проронила. «Мы в порту Барселоны. Точнее, недалеко от него, на одной из логистических развязок. Плекс сюда добрался по воде». Прозвучало лаконично и заставило задуматься. «Проанализировать сказанное. Всего в трех предложениях крылось очень много информации, позволявшей сделать определенные выводы». Барселона — это Испания, недалеко от границы с югом Франции. Ареал вторжения механоидов расположен неподалеку. Относительно, конечно же. Возможно, не врет. А вот насчет воды — полный сюрприз. Плексы умеют передвигаться по воде? Или, скорее, под водой? Об этом не упоминалось в докладах. Европейцы не в курсе что чужаки уже облюбовали водную стихию. Стоит сделать зарубку на память. Возможно, в будущем пригодится. Он прибыл почти сразу после того, как у нас получилось наладить связь, — поделилась Кассандра. «Они связались с тобой первыми?» «Как?» Я бросил косой взгляд на струящуюся шкуру Плекса в клетке, отдающую металлом. «И, кстати, зачем вы его посадили сюда?» «Думаете, железные прутья удержат это чудовище?» Уголки губ рыжей красотки дернулись в раздражении. Ей определенно не нравилось, что я перехватил инициативу в разговоре. «Терпи, милая. Если ты и впрямь хочешь сотрудничать, то постараешься унять гордость. Если нет, что же, тогда я пойму, что все это блеф». «Люди чувствуют себя неуютно, когда он на свободе». — Наемники не хуже тебя понимают, что клетка вряд ли остановит его. Однако наличие даже минимального ограждения заставляет меньше нервничать, не хватаясь ежесекундно за оружие. Она сделала шаг и провела ладонью по решетке. — Кстати, он не возражал посидеть здесь, если нам так будет спокойнее. — Мне захотелось хмыкнуть. — Чего ему возражать? Это же машина. Есть директива наладить контакт, он ее выполняет, даже если для этого придется забраться в металлический ящик. Тем более существо явно понимает, что в случае непредвиденной ситуации прутья его не остановят, а если и задержат, то лишь на пару секунд. «Что насчет выхода на связь?» — напомнил я. Кассандра на секунду заколебалась. «Вот оно». Она что-то скрывает, не хочет этим делиться. И это не похоже на козырь в рукаве, а скорее, на опасение, что узнав нечто, я передумаю насчет сотрудничества. Разве мы не друзья? Напомнил я, у друзей не бывает друг от друга секретов. Я с ожиданием уставился на рыжую красотку, показывая, что безвнятного ответа дальнейшего разговора не будет. «Так это они первыми вышли на тебя?» Кассандра неохотно кивнула. Волосы цвета пламени рассыпались по плечам всполохами густого огня. «Да, пришло сообщение». «Вот так вот. Чтобы связаться с инопланетными захватчиками, пишите на электронный адрес. Мы всегда вам рады ответить. Охренеть, если честно». «Не знаю, как они нашли меня». Скорее всего, заметили внимание к себе. Думаю, они с самого начала появления здесь изучают нас. «Изучают человеческую цивилизацию», — по слогам сказал я и снова посмотрел на Плекса. «Думаю, эта машина отлично понимает нас, в смысле не только английский, и слушает прямо сейчас, запоминая». Я приблизился к клетке. Вытянутая голова солдата-механоида плавно сдвинулась, фасеточные глаза уставились, словно существо действительно понимало звучавшую речь. «Машина. Это всего лишь машина. Не следовало этого забывать. Сложная, с отточенными рефлексами, созданная для войны, но всего лишь машина. Хозяева находились где-то далеко». Возможно, на другом конце галактики, по ту сторону открытых межпространственных порталов. «Если мы согласимся на союз с этими созданиями, мы выступим в роли предателей рода людского», — медленно проговорил я, не отрывая взгляда от пришельца. Плекс молчал, никак не реагируя на прозвучавшую реплику. «Если кланы перейдут на их сторону», Все техно объединятся и нападут на нас, продолжал я, пытаясь вычленить хотя бы намек на реакцию. Почему-то я был твердо уверен, что существо понимает нас и хотел в этом убедиться. Я полуобернулся к Кассандре. Ты, верно, заметила. Технологии догоняют магию, и это несет с собой риски. Но что если объединенный напор всего мира сметет империю похоронив под грудами прежнего порядка. Ты не задумывалась об этом? Краем глаза я продолжал следить за существом, которое никак не реагировало на разговор. Возможно, оно не столь автономно и просто ждет следующего приказа. Прямой отказ спровоцирует атаку или новый раунд переговоров. В любом случае дальнейшее обсуждение лучше перенести в другое место, подальше от плекса и его звуковых сенсоров. Я в последний раз попытался спровоцировать пришельца. «Ты понимаешь, что, закончив с ними, техно займутся нами. Не лучше ли помочь им победить чужаков?» Я неосознанно напрягся, по жилам потекла сила, повинуясь магическому удару. Готовый вспыхнуть магический щит замер не до конца сформированным сгустком, на кончиках пальцев, сначала отгородиться, выставить защиту, потом нанести сокрушительный контрудар, лучше чем-нибудь тяжелым, вроде кузнечного молота, чтобы проломить бронированную шкуру. Однако Плекс и на это никак не отреагировал, продолжал стоять, незаметно для глаз перетекая из одного положения в другое, создавая эффект беспрерывного движения, Так бьются волны о край берега плавно и монотонно. Насколько же он выглядел чуждым этому миру и этому солнцу? По неволе начнешь задумываться, как сильно они отличаются от нас в других вещах – этика, мораль, общественные формации, социальные отношения или полное отсутствие оных. Все это заставляло серьезно задуматься. «Так что? Не хочешь попробовать?» Кассандра настойчиво сунула мне в руки планшет. Я мягко отстранился. «Может, позже. Для начала хотелось бы узнать все от тебя. Ты ведь уже с ними общалась?» Я испытывающе на нее посмотрел, помедлил и добавил. «И если ты не против, обсудим это где-нибудь в другом месте. Я жутко проголодался». Говоришь, мы в Испании? Как насчет испанской кухни? Обожаю блюда из морепродуктов. И уставился невинным взором проголодавшегося пленника. Разумеется, это не помогло. Она сразу догадалась о причинах моего нежелания общаться с чужеземным гостем. Если в дальнейшем все это дерьмо, весь этот сговор всплывет, я смогу на законных основаниях заявить, что лично никогда не общался с плексами, Ни на каком уровне. Сейчас это выглядело незначительной деталью, но в будущем могло пригодиться. Политика, она с раннего детства приучала быть осторожным даже в мелочах. Кассандра помедлила. Ее лицо озарилось улыбкой. Конечно. Как пожелаешь. Мои невысказанные вслух условия были приняты. Никаких личных контактов. Только через посредника. Если подумать, Красной Королеве подобный подход тоже выгоден, так как она становилась центральной фигурой в потенциальном налаживании отношений между кланами и механоидами. Стратегически важное положение, которым можно воспользоваться к собственной выгоде. Я не гордый. Постою в стороне. Лавра великого политика – как и великого полководца, меня никогда не прельщали. Испания. Территория ЕС. Барселона. Ресторан «Сьюдат Кондаль». 15.19. До ресторанчика на окраине Барселоны нас довез безликий темный лимузин с молчаливым шофером. Сервис частных перевозок из разряда «заберет» и отвезет куда нужно, не задавая лишних вопросов. Очень удобно. Очередное подтверждение, что, имея деньги, в мире техно можно получить все, что угодно. Заведение располагалось на пирсе, ничего особенного. Веранда, крытый тент, плетеная мебель, десяток столиков, посетителей почти нет. Вооруженный эскорт из наемников исчез, Вместо них появилась парочка мужчин в черных костюмах. Военная выправка, короткие стрижки, подтянутые фигуры. Думаю, те же самые ловчие, только переодетые в гражданское. Меня тоже переодели, чтобы не привлекало излишнее внимание парадной униформой гвардии с изображением герба. Хлопчатобумажные брюки, легкие кожаные туфли, тонкая рубашка из шелка. Все светлых оттенков и, разумеется, никаких клановых эмблем. «Ну а теперь выкладывай на чистоту. Что все это значит?» — потребовал я, как только официантка взяла заказ и удалилась. Кассандра удивилась. «Разве я неясно выразилась? Или ты что-то не понял?» Я недовольно скривился. «Она что, в самом деле принимает меня за дурака?» Весь этот бред про то, что плексы сами нашли тебя и предложили сделку, можешь оставить кому-нибудь другому. Они, может, и умеют приспосабливаться к окружающей обстановке, но не настолько хорошо. Вряд ли у них получилось бы за столь короткий срок разобраться в хитросплетениях международных отношений. Тем более найти ренегата, сбежавшего из Империи несколько лет назад. Я наклонился чуть вперед, Ладони легли на край тростникового столика. Знаешь, что я думаю? Я думаю, ты сама вышла с ними на контакт. Или, скорее всего, это сделал тот, кто стоит за тобой. Ты никогда не смогла бы так мощно развернуться в одиночку в мире техно, не имея за спиной поддержки кого-то из местных воротил. Так кто это? Кто хочет использовать плексов, магов и техно в своих целях? Кто считает себя настолько умным, что думает, будто сможет все это провернуть и остаться в стороне? Мой резкий наезд произвел впечатление. Красная королева не ожидала столь быстрого анализа с выкладыванием раскладов на стол. На секунду она замешкалась, решая, как поступить. «Ты сама хотела откровенности», — сухо напомнил я, отпивая из бокала с прохладной водой, и долька лимона. Еще несколько секунд Кассандра сверлила меня напряженным взглядом. Потом все же сдалась. По лицу рыжей красотки скользнула вымученная улыбка. «Мне всегда говорили, что с кречетами лучше держать ухо востро», — кисло заметила она, — убеждаясь в этом на собственном опыте. Беглая саламандра тоже наклонилась вперед, доверительно сложив руки перед собой на столе. «Ну хорошо. Ты прав. Все не так просто, как кажется. Есть еще несколько фигур, желающих извлечь из сложившейся ситуации выгоду. Не буду их обвинять в чем-то или оправдывать. Мы взрослые люди и понимаем, что жизнь слишком сложна, чтобы делить все на белое и черное». Дева огня замолчала, ожидая от меня подтверждения, и получила его в виде небрежного кивка. — Его зовут мистер Варгас, он владелец корпорации Анубис, — продолжила она спустя небольшую паузу. — Когда ты появилась в землях Техно, он предложил тебе покровительство? — быстро спросил я. Последовало неохотное качание рыжей головки. Так, дело начинает проясняться. Возрождение былой славы кланов, величие, гордость и честь, слишком много пафоса, за ним не мог не скрываться подвох. Ну, тром чуил, что здесь что-то нечисто. Рад, что мои инстинкты меня не подвели. А вот Кассандра, похоже, не ожидала от пленника подобной прозорливости». По лицу видно, что она лихорадочно пытается выстроить новую линию поведения. «Особь в клетке в самом деле посланник? Или Варгас отловил зверушку для собственных развлечений?» — спросил я, почему то уверенный в том, что верно второе предположение. Но здесь она меня удивила. «Нет, Плекс действительно посланник. Он здесь, чтобы договориться». «Настала моя очередь замолчать. Этого я не ожидал. Думал все это игры крупных корпораций для заключения договора с магическими землями в обход государственных структур. Статус Кассандры в роли эмиссара влиятельных финансовых кругов отлично вписывался в эту теорию. Но на самом деле начать договариваться с пришельцами – проклятие. Это путало все карты». Кто в здравом уме пойдет на это? Как он вышел на Плексов? Не позвонил жена сотовой и не попросил самого главного к телефону? Теперь ситуация выглядела еще более запутанной и более опасной. Лучше уж иметь дело с романтично настроенной персоной и впрямь мечтающей о возрождении клановых земель. Надо признать, сыграла Красная Королева превосходно. Я и впрямь на какое-то время поверил. Все испортил один момент. Предложение прямой войны с Техно. Предлагать идти воевать даже в союзе с Плексами против нескольких миллиардов человек станет только безумец. Или расчетливый провокатор, преследующий совершенно иные цели. Слишком легко она сказала о противостоянии с Техно. Словно «это мелочь, не стоящая внимания». Прозвучив в ее голосе больше напряжения, может, и поверил бы. А так... Сразу кольнуло. Что-то здесь не так. «Варгаса всегда интересовали кланы», — поведала Кассандра. «Он несколько раз пытался выйти на контакт с кем-то из магов, даже хотел открыть торговое представительство в Новограде. Но рыси ему не позволили». Я медленно кивнул. «Рыси слишком осторожны». Наверное, почуяли неладное или просто не захотели пускать на свою территорию очередного чужака. В любом случае технокорпорант получил отворот-поворот. «Но я спрашивал не об этом», — мягко напомнил я. Кассандра замолкла, откинулась на спинку стула, рассеянный взгляд скользнул по двум подтянутым фигурам телохранителей, маячившим неподалеку. «Верно». «Не об этом», — согласилась Дева Огня. «Плексы. Ты был прав, не они вышли на связь с первыми. С ними связались. Люди Варгаса с самого начала конфликта присматривались к зоне вторжения. У них есть какие-то связи среди итальянской организованной преступности. Ее здесь называют мафией. Представители мафии помогли достать первые образцы инопланетной техники. Дальше...» Одному ученому удалось расшифровать канал связи, на котором общаются рядовые солдаты Плексов. Варгас приказал передать предложение о сотрудничестве. Не думаю, что он надеялся на ответ. Но, к его удивлению, он пришел. Пришельцы захотели поговорить. Звучало правдоподобно. Богач захотел пообщаться с внеземным разумом, считая, что стоит над системой. И у него получилось. «Причем здесь кланы?» Следовало не ослаблять напора. Кассандра развела руками. «Варгас не идиот. Он понимает, что заключать постоянно союз с механоидами слишком опасно. Но ему хочется получить доступ к их технологиям». Пауза. «И к магии. Об этом он мечтал всю свою жизнь. Наладить отношения с кланами». — Понятно. Мужику скучно. Добился в жизни всего, чего хотел, и даже больше. Когда нет новых вершин, приходится выдумывать их самому. — А зачем этот спектакль с моим похищением? — я неопределенно покрутил рукой в воздухе. — Чтобы привлечь внимание, — прозвучало в ответ. — Понятно. Я промежуточное звено. Истинные намерения раскроют взрослым дядям. Мальчика было необходимо как следует впечатлить, чтобы поверил, и он впечатлялся. Хитро. По идее, сюда надо Марго, но кузина слишком осторожна, чтобы попасться в ловушку. Пришлось довольствоваться самоуверенным молодым принцем. Потом меня мягко оттерли бы в сторону». Не скажу, что при иных обстоятельствах подобная схема не показалась бы мне привлекательной. Впутываться в заковыристые интриги с участием финансово-промышленного магната из Техно, князей и пришельцев совсем не хотелось. По крайней мере, так было пару недель назад. Теперь это казалось увлекательным приключением, где с легкостью можно лишиться головы. Напомнила более здравомыслящая часть рассудка, цинично смотревшая на мир. С другой стороны, если всего бояться, то жизнь будет пресной и скучной. Пролетит, не заметишь. Давай подведем итоги. Твой приятель Варгас предлагает сотрудничество к кланам. Одновременно он заигрывает с плексами. Я внимательно посмотрел на Кассандру. Не думаешь, что он ходит по лезвию бритвы? Красная королева пожала плечами. Я не его психолог, чтобы анализировать поведение. Появилась официантка, короткие каблучки простучали по дощатому настилу, крепкие руки уверенно удерживали поднос, заставленный тарелочками и мисочками с приготовленной морской живностью. Из-за невысокой деревянной ограды пирса налетел ветерок, принеся с собой запах моря. Я посмотрел на видневшийся неподалеку пляж. Люди внизу сгрудились в кучки, что-то возбужденно обсуждая, пальцами тыкая в море. — Похоже, пришельцы решили не заключать никаких соглашений, — проговорил я. — Мне кажется, или это напоминает десантную высадку? Кассандра резко обернулась. Из воды показались существа, как две капли воды похожие на запертого в клетке Плекса.